Очерк второй. Дорога в тупик. Дорога вторая. Для начала обратимся к статистике. В этом заброшенном краю в числе редкостей и достойных человеческого удивления насчитывалось: фортепиано 1, лошадей 2 инвалидов 6. Теперь же выписуем. Фортепиано бренчало в доме Кольского исправника. лошади привыкли есть рыбу пополам с сеном а шесть инвалидов заблудыжно пьянствовали в трактире, который назывался «Заходи». Край был громадный, и на каждого жителя приходилось по 10 квадратных верст. Иначе царило такое безлюдье, которое трудно себе представить. Этот край назывался Мурманом, а точнее Александровским уездом Архангельской губернии. Вот он, хаос камней, воды, неба. Со звоном летели в море дымные ручьи, А там, высоко-высоко в горах, цвела по веснам душная полярная сирень и черемуха. Глубоко врезан в скалы Кольский залив. И в самом конце его в устье двух рек с незапамятных времен, с 1264 года, догнивал захолустный городишко Кола. Отсюда бежали поморы на парусах за треской и зверем. Сам же городишка два амбара да избенки, крытые мхом. Ну и церковь, конечно. И кладбище оглушительно. Из века в век. Рыдают над тоской человека Гагара, стонут чайки и, как в сказке, радуя дедов и внуков, пролетают над глухоманию России прекрасные гуси-лебеди. Так было. Но в этом нелюдимом краю, где редко встретишь человека, случались бабыли нелюдимы. Один такой бобыль по прозвищу Дед Семен осел однажды в десяти верстах северной колы. На берегу бухты свалялось бенку, И с тех пор эта бухта так и называлась – Семеновской. И текли мимо годы. Тишина. Да чего же тихо под сполохами полярной ночи? Тихо и летом, когда светит незакатное солнце. Редко-редко придет сюда посыльное судно Бакан, со шлюпки соскочит бравый ковторан поливанов и крикнет. «Дедушка, жив?» Вылезет дед Семен из тупы и спросит. «А ты че с пустыми-то руками?» Не, что старость мою не желаешь уважить. Тогда поливан ему бутылочку на камень стук. Так вот, сидя на бережку, будет дед пить водку и рассказывать, кто проходил мимо, где костер горел, что думалось ему. Но вот однажды приплыли какие-то важные господа. Стояли на берегу, разводили руками, ахали. Деда взяли за локотки и подвели к высокому дяденьке. Это сказали его высокопревосходительство министр финансов, господин вид ты, дед, не пугайся». Дед сказал министру свою заветную фразу. «Ты чё это с пустыми-то руками? Не, что старость мою не желаешь уважить?» Министр расстегнул кошелек, положил в руку деда золотой. «Дурак ты, что ли?» – обиделся дед. «Да здесь от тундра. Где я тебя разменяю? Ты бы милчик, бутылочкой свистнул» свистнули деду бутылкой и уехали. Потом как-то плыли мимо поморы на Юле. Позвали с воды. «Эй, Семен, не хочешь ли поглядеть, какие города бывают?» И повезли деда еще севернее, в Екатерининскую гавань. А там и впрямь город вырос, Александровск прозванием. Горели там во мраке ночи диковинные лампы, от которых никак не прикуришь гарки. Господин Ласковый открыл фитюльку какую-то, и сама по себе побежала вода. Крутанул обратно, и нет воды. Хотел дед Семен по привычке нужду в сугробе справить, но ему не дали. «Простудишься», — сказали. И отвели деда в тесную комнату, где стояла фаянцевая ваза, в которой бы тесто месить хорошо, и велели в ту вазу гадить. «А воду надо спускать», — недовольно сказали ему потом, и унеслись грехи деда в пропасть. Ошалел дед. «Колдуны живут». Уехал к себе, засел в тупе и затих. И опять текло время. Чадно горел фитиль, свиты из моха, плескались на берег волны, черные. Проезжал на собаках мимо бухты Семена кольский исправник и сказал деду, что война. С кем же мы, не поладили? спросил дед. Да, с немцем, ответил исправник. А немцев я хорошо знаю. Они колбасу изобрели. «Поть-поть-поть!» – гаркнул исправник, и собаки увезли его. Так текло время, пока 3 апреля 1915 года не явились какие-то люди в Семеновскую бухту, и мрачный десятник Адам Бык сказал «Но, дед, вываливайся с потрохами отсюда!» «Чё?» – не понял старик, приложив куху ладошку. «Проваливай, говорю!» «Куды?» «А куды хошь! Наше дело махонько, здесь город будет новый, большой город!» А твоя халупа мешает нам. Акстись, окаянный. Малого городов по России свои понатыкали. Так теперь еще и сюды, в Раземской лезете. Не верил, дед, что сюда залезут. Но вот понаехали пензики-плотники, навоняли керосином, соорудили бочки и доски и поверху барака водрузили доску. Романов на Мурмане, город Александровского уезда. Пришел из Англии пароход и привез складные дома. Утром их выгрузили, а вечером уже печи топят. Целый город хибар. Дед, дед? снова пришел Адамбык. Ты уберешься, отседова или нет? Я тебе по-доброму говорю. Здесь паровозы из столицы побегут. Ведь тебя, дурака, паровозом раздают. Век жил. Кудыш податься? Иди к нам в барак. Жертвы завались. Прокормим и в бараке отвели деду угол за занавеской. Скоро поселили туда и тех, кто колбасу изобрел, немецких пленных. Потом понавезли одетых в ватные штаны алиутов, корейцев, манжуров. Опытные были землекопы, еще с амурской ветки. Для них построили кумирню, хлеб для них пекли на особых ситах. Амурские на отшибе у города жили, и с тех пор это место так и называлось – Шанхай-город. 21 сентября 1916 года Заревели иерихонские трубы, жалобно запищали кларнеты, завеселились звонкие тарелки и состоялось открытие нового для России города. Опять стояли на берегу важные господа в котелках и треуголках. Деду сняли шапченку. Это сказали товарищ министр императорского двора, граф Нерод. Твой ныне попечитель и всего города тоже. Ваше сиятельство, доложили графу. А это вот и есть тот чумовой сторожил бобыль о котором мы вам говорили, во время «Оно». Граф вытер слезу столичной сентиментальности. «Как попечитель, прошу вас, любезные, назвать свою фамилию, и вашей фамилией мы назовем одну из улиц этого города». В кругу статс-секретаря Трепова вдруг заволновались чиновники, требуя от деда паспорт, чтобы выяснить его фамилию. «Был дед Семен, но не было у него паспорта». «В эдаком-то раю на что паспорт?» Однако о том, что в России еще с царя Гороха существуют разные каталашки, дед уже не раз слышал от польского исправника и потому бухнулся в ноги своего попечителя. «На что я тебе?» – спросил жалостливо. «Уважь мою старость. Отпусти с миром». Торжественные трубы ревели за спиной старика. Всю осень дед Семен валялся на нарах в рабочем бараке, Выпивал чарку привозного виски, закусывал мясом из жестяных банок и убивался с горя. Пропала Россия. до канала, Смерть приходит. И захворал. Среди ночи за стенкой барака вдруг взревело стальное чудо-юдо. С грохотом покатилось мимо, забегали вдоль потолка стоглавые красные тени. «Чур меня! Чур меня! Чур меня!» закричал дед от страха. «Да лежи!» ответили. Это порожняк из колы пришел. И дед умер. Он умер, а могилу его безжалостно затоптали улицами, забутил фундаментами и загадил бараками новый город. Город, как и дорога, бегущая к нему, порожденный войной. Порожденный войной ради войны, только ради нее. Таково начало славному граду Мурманску.